глава 17 За следующий месяц схватки с космической сорничой пришлось вступать одиннадцать раз. Сигналы нападений поступали буквально со всех концов обитаемой части вселенной. Примерно в половине всех случаев местные отбивались сами. пять раз отбиться не удавалось. Твари добирались до планет и полностью уничтожали колонии поселения. Остальные сигналы отрабатывала наша связка. Наблюдатели лиги «Аврора». К счастью, без сбоев. Вражеские коконы корабли сжигались еще на подлете к планете. К слову, спасенные от гибели поселенцы отнюдь не всегда оставались нам благодарны. В той же системе Граата сразу по окончанию боя на связь с нами вышел какой-то местный начальник. «Кто вы такие?» Орал он по видеосвязи, брызже слюной и потрясая отвисшими брылями. «Что вы у нас тут устроили?» «Представьтесь!» Перебил его на полусловие командир крейсера. «Я триус, Занди! Старший инспектор компании Копи Гравата!» Злым продолжил местный. «И от лица компании я требую объяснений, кто вы такие и по какому праву!» «Переключи-ка его на мой монитор!» Попросил я лейтенант командора. «Уничтожаете наши орбитальные станции!» Старший инспектор перевел дух и уставился на меня. «Ээээ... ну это же... это же...» Барон Румий! «Командующий сводной группой особого корпуса правящего дома Ван Руми, Великой империи Бохав», козырнул я ловящему воздух инспектору. «Ты, ты, террорист и бандит!» завижал тот, придя, наконец, в себя. «Тебя объявили в розыск в тысячи звездных систем! Я так и думал! Я знал! Саранча — это хитрый трюк, чтобы свалить на нее свои преступления, и мне...» «Всю информацию о случившемся, господин Зандий, я передам в главный офис вашей компании и в комитет по колониям», — проговорил я, не обращая внимания на истерику визави. Там будет полный набор данных первичного греб-контроля, видеофиксация приближающихся к планете чужеродных объектов, плюс полная запись ваших переговоров с представителями торговой лиги и ваших же обнадеживающих сообщений наверх о ситуации в ближайшем космосе. И на этом, пожалуй, все. Желаю вам хорошего дня, господин старший инспектор. «Ты стал мировой знаменитостью», — сообщила мне Ан после месяца моих регулярных рейдов по дальнему космосу. «Причем одна половина мира считает тебя исчадием ада, а другая — спасителем. И те, и другие преувеличивают. Пожал я плечами. Мне просто приходится делать то, от чего остальные отказываются. Да, остальные и вправду делали вид, что все хорошо». Сильные мира сего не придавали особого значения участившимся нападениям саранчи на окраинные системы. Типа такое и раньше бывало, но потом все возвращалось на круги своя, так что ничего страшного. А вот недавний возмутитель спокойствия, выскочка, именующий себя бароном Румием, своей неуемной энергией стал раздражать очень и очень многих. И ладно бы речь шла только о федерации ста планет и Лану, где меня называли главным врагом нации. «Сегодня к тому, что я делал, с подозрением относились даже в империи». Нет, формальных претензий никто мне не выставлял. Но вот, например, в прессе и голоканалах, контролируемых независимыми, начали появляться разного рода статейки и комментарии от лидеров мнения насчет о «не слишком ли много почестей» по результатам войны государство воздало супругу сиятельной эксселенции Анцилы И вообще... Обладание непонятным оружием, которого ни у кого нет, это всегда опасность. Типа такие прецеденты уже бывали, и ничем хорошим это никогда не заканчивалось. Об этом, кстати, мне сообщила со смехом сама герцогиня. Доклад о настроениях в обществе ей предоставляли каждое утро. Всемирную сеть специально обученные люди мониторили для главы дома Ван Руми круглые сутки. Ее показной оптимизм я поддерживал процентов на 50, мог бы и больше. Но расстраивать женщину на последних неделях беременности было не совсем камильфо. Собственно, она и сама понимала, что дело не только в газетах и блогах, что недовольство зреет и на других уровнях. Однако позволить себе какие-нибудь демарши мы пока не могли. Тем более, что против дома Ван Румий формально никто ничего не имел. И даже наоборот. Уважение к Силенсии выказывали все до единого слои имперского общества. А вот насчет ее мужа согласия не наблюдалось. Отдельные пакости, а иногда и прямой саботаж, проявлялись по-разному. Где-то задерживали поставки вооружений для территориальных войск, где-то накладывали дополнительные поборы на торсианских предпринимателей, где-то делали вид, что не имеют инструкции по поводу подданства новых имперских граждан, где-то затягивали награждение и присвоение званий отличившимся воинам особого корпуса. Мелочь, как говорится, но настроение эти мелкие шпильки ни мне, ни моим подчиненным, ни жителям Тарса не поднимали. «Терпи», — говорила мне по этому поводу Ан. «Ни одно государство не может жить без интриг, а наша империя в этом деле одна из первейших». Ну, я и терпел, а вот уныние спасала работа. Две трети пленных безликих я все же отправил на Мегадею. Научники из команды доктора Роэля радовались этому факту как дети и были, наверное, правы. Возможно, это действительно лучше – исследовать зазомбированных в специальных лабораториях, а не держать их в обычных тюрьмах. После удачного опыта Шугаду, бывших честных убийц из флорианских кудусов стали вводить в абордажные и десантные группы муков и УБК. Командиры крейсеров и кроветов пока реагировали сдержанно, но я был уверен, что вскоре настороженность исчезнет, и гладиаторы с флоры станут для имперских военных своими». Со жлобинем я общался практически каждый день. Мой выход на галактическую авансцену в определенном смысле помог касте межзвездных торговцев не стать мировыми изгоями. Все шишки падали теперь на меня, а хоббиты оставались в тени. И это не мудрено. Мало кому из власть придержащих хотелось выкатывать обвинения, неважно какие, надуманные или реальные, против торговой лиги. Слишком много там имелось завязок. Слишком много договоренностей, а еще больше в этих связях крутилось денег, очень серьезных денег, которые, если терялись, то чаще всего вместе с головой потерявшего. Меня, если честно, эти проблемы волновали постольку поскольку. Существенно больше меня интересовали проблемы с закрытых космических секторов, таких, например, как возле Рилтау, где звездолет покойного Браменя обнаружил целое скопище коконов-роев. Десятка четыре дронов канули там без следа, не успев даже подать контрольный сигнал о выходе в подпространство. Чего мы только не предпринимали, чтобы преодолеть преграду. Все тщетно. Все предложения инженеров Лиги и Корпуса успеха не принесли. Прорыв был достигнут только когда задачкой заинтересовался доктор Торлепий. «Милорд, а вы не пробовали использовать свой антиэлектрический пояс?» – спросил он, когда я, уже ни на что не надеясь, поделился проблемой с доктором Роэлем. Услышав, что он сказал, мне захотелось треснуть себя по лбу чем-то тяжелым, решение лежало на самой поверхности, прямо у меня перед носом, но я его упорно не замечал. И если бы не свежий взгляд на проблему со стороны, лишенного стереотипов ученого, не замечал бы и дальше. Новый продвинутый беспилотник отправился в гипер уже через сутки. Система электропитания дрона защищал модернизированный АЭП примерно таким же способом, какой мы использовали на Флоре в недавней военной кампании против войск обороны Астариса, нейтрализации чужого электромагнитного поля и поддержания своего в зоне возле источника барьерной энергии. Последний я соорудил лично из пяти соединенных по хитрой схеме барьерных аккумуляторов и заряжал их тоже самостоятельно через изнанку мира. В зоне запрета доступа БПЛА проработал 20 минут. Пролетел около двадцати тысяч тен, он успел обнаружить три с лишним десятка коконов. Все это время на него воздействовали изучением неизвестного типа. Команду на возвращение он получил, когда в его сторону двинулись сразу пять вражеских кораблей. «С параметрами неведомого изучения, записанными на защищенный носитель, наши яйцеголовые возились пять суток, но окончательно его природу так и не выяснили, и противодействия, соответственно, не нашли. Выявилась только его барьерная суть, а с барьером на Мегадея и Тарсе могли эффективно работать только я и Анцилла. Увы, но мы тоже, как и другие, не сумели хоть сколь-нибудь продвинуться в понимании сущности этого изучения. «Во-первых, нам не хватало начальных данных, а во-вторых, как предположила Анцила, возможно из-за того, что у нас недостаточный уровень барьерного расхождения, тот самый, что отражается на продвинутом тесте с зеленой полоской. Чтобы снять первую из претензий, дрон заново запустили в закрытый сектор. Но, к сожалению, это ничего не дало. Твари оттуда ушли. Куда? Ответа на этот вопрос у нас пока не было». Следующие три недели прошли у меня под знаком томительного ожидания. Каждый сигнал об очередном появлении саранчи и вылет по месту для уничтожения коконов теперь уже не могли отвлечь от более важных мыслей. Даже во время боя я постоянно думал о своих женщинах, о том, что обе они вот-вот родят, а я не сумею быть рядом. Первой отличилась Паура. Слава вселенским богам, что я в этот миг уже находился на крейсере и занимался тестированием скрут-пушки. О радостном событии мне сообщили по гиперсвязи. «С наследником вас, милорд!» Без всяких преамбул доложил принимавший роды Савхат. «Состояние матери и ребенка хорошее!» Стоит ли говорить, что я тут же свернул все работы и скомандовал экипажу сбор и поход? На орбиту около флоры У бока вышел через пятнадцать минут, а еще через двадцать челнок переправил меня на поверхность. Вообще говоря, хотя я и был уже дважды папашей, причем с теми же самыми женщинами... Но сейчас, когда шел окруженный соратниками в родильный бокс, поджилки тряслись, как у новичка. Соратников кроженица и младенцу ясен пень не пустили. Только господин оборона, облачив его в белый халат, бахилы и маску. А куда деваться? А септика и антисептика – наше все. Баронесса встретила меня слабой улыбкой. Новорожденный лежал в кювезе, уже спеленутый и мирно сыпящий. «Прямо-таки удивительно!» – не приминул похвалить его доктор. «Плакал всего минуту, а как к груди приложился, так сразу и успокоился». Будить кроху я не решился, просто стоял с глупым видом и смотрел, как он сладко причмокивает во сне. Савхат, видимо, из деликатности, спустя полминуты сказал, что ему надо срочно что-то там сделать, и оставил нас с наедине. «Правда хорошенький?» — спросила она, кивнув на младенца. «Хм, весь в маму!» — выдал я тихий смешок. «И в папу!» — добавила женщина. «Как назовем, не решил?» «А ты как бы хотела?» «Я бы хотела, как дедушку». «Согласен, пусть будет Фавий». От празднеств, устроенных в честь рождения наследника, от боярица не удалось. Я, впрочем, почти не сопротивлялся. Раз подданным хочется, пускай празднуют. Главное, чтобы нас с баронессой и сыном не особо дергали. Вышли на балкончик донжона, явили народу, виновника торжества, а дальше все сами, без нас». Три дня и три ночи законных выходных, словословий в честь Сюзерена, возлияний за него и его семью, а затем вновь за работу, на благо барона для процветания Родины и собственного благополучия. С флоры я улетел на четвертые сутки. С крейсера сообщили, что получен новый тревожный сигнал с окраин, и нам пришлось быстро выдвигаться на новую встречу с тварями. На этот раз, правда, местные справились сами. Мы только зафиксировали результаты и тут же ретировались. дабы не подставляться под дружественный огонь. Уцелевшие обитатели одной из планет рудников вряд ли стали бы разбираться, кого там еще принесло по их душе. Пальнули бы сразу из всех орудий, и никто им на это не попенял бы. В их небольшую систему, как выяснилось, вошли сразу два роя кокона. Однако здешние шахтеры парни парни непромах. У них на стационаре висели сразу четыре орбитальных платформы, к слову, неплохо замаскированные. Законно они там находились или не очень, с какими целями и против кого изначально направлены, никого уже после случившегося не волновало. Главное, что свою часть работы они выполнили. Взяли первый корабль в четыре огня и выбери саранчу подчистую. Второй «Кокон», увы, сумел проскочить и даже повредил две платформы. Орудие пришлось минут двадцать перенацеливать, а за это время «Кокон» достиг поверхности и раскололся. Твари сразу же начали расползаться по территории и ставить защитный периметр. Остановить их удалось в считанных тинах от жилой застройки. Народу в итоге полегло много. Ярости выжившим было не занимать, поэтому мы и решили не лезть к ним. В том, что помощь на этот раз запоздала, жлобень винил себя, а я, соответственно, пытался составить ему конкуренцию. Потом, правда, чуток поостыв и уточнив информацию, поняли, что наговаривали на себя зря. Мы бы туда в любом случае не успели. Наблюдательный пост Лиги не имел связи около получаса. Противник применил грэб, и это стало сюрпризом. Мы были, конечно, в курсе, что саранча умеет учиться, но такую подлянку от тварей все-таки не ожидали. О том, что у герцогини тоже начались схватки, я узнал после разговора со Жлобинем и сразу же, не откладывая, приказал лететь к Мегадея. Однако опять, как и в случае с Пао, слегка опоздал. Роду у кселенцы принимал доктор Торлепий. Анцила сама настояла, чтобы это делал именно он. То ли, чтобы продемонстрировать доверие бывшему флорианцу, то ли из политических соображений, я в этом разбирался слабо. Мне важен был результат. «Удивительно быстрые роды и никаких осложнений», — развел руками Торлепий, когда я ворвался в его кабинет, чтобы узнать, что и как. «Считаете это плохо?» — не понял я доктора. «Нет, нет, Экселенс, конечно же нет!» — поспешил оправдаться тот. «Это профессиональное. Просто моя помощь Экселенсе практически не понадобилась. Там справилась бы и обычная акушерка. И, кстати, мои поздравления, Экселенс, у вас прекрасная здоровая дочка. Индекс по шкале состояния максимальный». Родильное отделение имперского территориального госпиталя по внутреннему оснащению мало чем отличалось от того, что устроил в моем баронстве Сабхат. Разница заключалась только в существенно большем количестве охраны и персонала. Все-таки глава Великого дома империи по статусу явно превосходила обычную баронессу с закрытой, технологически отсталой планеты. Тем не менее, это нисколько не помешало мне, как и на флоре, выпроводить из палаты всех, включая Торлепия». Новорожденная лежала в таком же квезе, как ее старший, на целых четыре дня братик, тоже спеленутая и тоже спящая. Правда, хорошенькая? спросила Анцила точь-в-точь, как поора. Вся в маму развел я руками. Имя уже придумала. А ты как хотел бы? А как ее бабушку звали? Лиара, Лиара Вантиль. Мне нравится, Лиара Ван Румий, звучит неплохо. Согласна. Около трех недель после рождения Лиары в космосе было на удивление тихо. Ни одного появления саранчи в пределах обитаемой части Вселенной. К добру это или к худу мы понять не могли. Жлобин склонялся к мысли, что к худу. Я с ним соглашался, но мне очень хотелось надеяться, что я ошибаюсь. Эмоции против разума – дело обычное, особенно когда ощущаешь себя безумно счастливым. Большинство граждан космических государств затишье на окраинах не заметили, как не замечали там раньше и суеты. Власти хранили молчание и делали вид, что все идет так, как надо. Многочисленные диванные эксперты с каждым прошедшим днем все меньше и меньше интересовались животрепещущей темой. А эксперты, прикормленные, снисходительно объясняли плебсу, что давишний всплеск нападений, как они и предсказывали, сошел на нет. В истории такое бывало, поэтому беспокоиться незачем. О чем никто из них не подозревал, так это о том, что день Д уже близок. Что скоро никому неизвестные здесь Земля и Юпитер выйдут из аномалии, и, возможно, тогда все, что происходило раньше, в подвергающихся атакам системах, покажется просто цветочками. Каким оно будет, новое пришествие врага, не знали ни я, ни Пао, ни Ан, ни даже Мела. Но что оно обязательно состоится, были уверены на 200%. Уж слишком спокойными выглядели сегодня живущие во вселенной люди. Слишком беспечно вели себя те, кто должен был, по идее, отслеживать признаки грядущей войны и помнить о том исходе, который случился пару тысячелетий назад. Никто, кроме нас, не готовился к неизбежному. Да и мы, по большому счету, максимум, что могли, это заниматься переформированием экипажей боевых кораблей, включая в них высокопрофильных, и наблюдать за всем непонятным, что происходит в ближайшем и дальнем космосе. Конечно, у нас всегда будет шанс пробить сотни порталов на атакованных коконами планетах и организовать новый исход человечества в МБВ, но доводить до этого нам не хотелось. Новое сокрушительное поражение может оказаться последним. Во что превращаются люди в мире без времени, мы уже видели. В нем они становились людьми не только без будущего, но и без прошлого. Существами, живущими одним днем, ни к чему не стремящимися и ни на что не способными. К несчастью, донести наши опасения до власть придержащих мы пока не могли. Даже в империи. Регинский триумвират, сколь бы лоярен он ни был ко мне и Анцили, просто не имел права принимать все на веру. А то, что наши соображения о грозящей миру опасности приняты во внимание не будут, мы убедились, сделав несколько пробных попыток выложить часть из них под вымышленными именами и через цепочку посредников в популярных имперских масс-медиа. Общество встретило угрожающие предсказания в штыке, неведомых авторов обзывали кликушами, обсмеивали, обвиняли в измене, обещали найти и повесить. Один раз, воспользовавшись Аказией, я пообщался на эту тему с Суюнем. Тот, несмотря на опыт работы в органах и достаточно развитое критическое мышление, лишь отмахнулся. Мол, ерунда это все. Кто-то просто хайпует. Ансела на этот счет попыталась прощупать другого регента, главу дома Галья. В отличие от своего коллеги по триумвирату, Анди отнесся к медийным вбросам серьезно. Но, к сожалению, совершенно не в том ключе, на который рассчитывал Экселенса. «Тот, кто это писал, занимает антигосударственные позиции», заявил он, опешивший Ан. «Если мы примем сейчас на вооружение такие идеи и мысли, то даже наши союзники станут подозревать, что это только прикрытие, а в реальности мы готовимся к новой войне, которую сами же и начнем». Зондировать настроение третьего регента мы не стали. С позиции графа Луджера было и так все ясно. Он сам всегда называл себя сторонником прямых столкновений. «Появится враг – будем драться. Не появится – подождем. А всякие там тайные операции, пусть ими безопасники занимаются, им это по службе положено». Примерно те же проблемы возникали и у союзников. «Не верят и не хотят», – сетовал жлобень, хотя у торговой лиги возможности в этом плане были побольше наших. «Ну, прямо какой-то заговор глухонемых и слепых». По этому поводу я даже заказал у одного торсианского скульптора статуэтку с тремя обезьянами, зажимающими себе глаза, рот и уши. Известная на земле композиция, но здесь они ней не слыхали. Торговцу подарок понравился. Сказал, что в самую точку. Словом, в отсутствии новостей и поддержки нам оставалось лишь ждать. Просто ждать и надеяться, что первый реальный удар не окажется сокрушительным. И человечество его все-таки выдержит, организуется и ударит в ответ. В любом случае, свою подготовку мы ни на сутки не прекращали. Проводили учения, производили и закупали оружие, запускали в строй новые корабли, набирали на них высокопрофильные экипажи, строили подземные убежища, принимали через портал ищущих лучшей жизни честных убийц и инженеров-врачей-ученых. Последних, вообще говоря, приходило пока существенно меньше, чем первых. Но так, в принципе, и предполагалось. Легких на подъем в их среде следовало еще поискать, хотя реклама на Флоре уже работала, и заточена она была не только в сторону Тарса. Первый, желающий возвратиться из княжества в мир без времени, появился как раз в период затишья в космосе. Крупный торговец из юго-восточной провинции прибыл в баронство в сопровождении десятка охранников и сообщил, что хотел бы воспользоваться порталом в прошлое. Но перед этим ему, вынь да полож, требовалось переговорить лично с бароном. Паора передала мне его просьбу по гиперсвязи. Я возражать не стал. Хочет? Значит, встретимся. Тем более мне самому было любопытно, какие конкретно причины побудили вполне обеспеченного и имеющего положение в обществе господина Ламантия оставить привычную жизнь и сбежать в неизвестность. «Видите ли, милорд?» Сказал мне при встрече торговец, «Я просто устал стареть, а там, откуда мы когда-то ушли, время застыло на месте. Кто-то, наверное, скажет, что это скучно, а я, после стольких лет жизни, так мечтаю о скуке. Сегодня мне нужен покой, просто покой, изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, пока это снова не надоест». Хоть я его в этой мечте не поддерживал, но в общем и целом понял, каждый в конце концов сам выбирает свой путь. И кто я такой, чтобы мешать ему в этом выборе? Тем более, что за переход в новую старую жизнь господин Ламантий заплатил нам бочонком, доверху набитым золотыми рехинами. Хороший источник доходов, если подумать Именно поэтому, кстати Мы и не рекламировали переход в мир без времени Среди обычных людей А только среди богатых и знатных И то не впрямую, а через доверенных лиц Практически по сарафанному радио Когда торговец с юго-востока исчез в портале Я тихо поинтересовался у рядом Паора «А что, как ты думаешь, мы будем делать Когда сюда двинутся архистратиги, бароны, наместники» «Полагаешь, они устали от власти?» – удивилась Паоре. «От власти, может быть, нет, но от старости», – кивнул я на затянувшуюся пленку прохода, намекая на сказанное Ламантием. Барнеса молчала почти минуту, но все же ответила. «Да, старость – это серьезно, но, как по мне, уставать от нее – то же, что и от жизни». Натарсия вернулся вечером и перед тем, как заснуть, долго думал над словами Паоры. А утром по экстренному каналу на меня вышел газ. У нас ЧП. Только что похитили Риду и пытались убить Мелодия. Конец первого тома четвертой книги. Для вас читал Тед, АК Эдуард Волошин. Продолжение следует. До новых встреч.